В Дрезденской картинной галерее Клаус с благодарностью говорил о советской армии, которая спасла шедевры мирового искусства. Советские люди не только вывезли из сырых подземелья и реставрировали бесценные картины, они спасли и само здание галереи от подрыва фашистскими минами. Клаус подвел меня к колонне у входа в галерею, и мы вместе прочитали надпись «Музей проверен, мин нет». Проверял Хантутин. Веймаре в доме Гёте мы оба восхищались энциклопедическими знаниями великого немецкого мыслителя. Клаус был горд тем, что является его соотечественником, а в бухенвальдском лагере смерти я видел, что Клаусу очень тяжело. Он не имел отношения к зверству фашистов, но все же ощущал тяжелое бремя позора, которые положили на плечи всех немцев своими черными делами нацисты. В замке Цицеринхофф под Потсдамом, где в 1945 году подписано Потсдамское соглашение, мы думали о том, как было бы хорошо, если бы все страны, поставившие подписи под этим соглашением, сдержали бы данное слово. Еще в те дни Советский Союз выступал за единую демилитаризованную Германию. В Берлинской опере мы вместе наслаждались оперой Безе Кармен. День, когда я покидал ГДР, Клаус провожал меня в аэропорту. Он был одет в военную форму. Были здесь и другие офицеры. Я вспомнил первые часы пребывания на немецкой земле и чувство настороженности, которое вызвала у меня тогда немецкая форма. Сейчас этого ощущения не было. Я был спокоен и весел. Передо мной стоял новый друг, Клаус. Я теперь твердо знал, что бы ни случилось, нас никогда не будет разделять нейтральная зона. Мы всегда будем на одной стороне, на той, которая защищает мир, демократию. Олимпиада 80 на нашей советской земле породила у меня много воспоминаний и размышлений, связанных со спортом. Я хочу сказать о таком, может быть, не совсем благозвучном сочетании, как спорт и война. Несомненно, спорт – это здоровье, высокая работоспособность, хорошее настроение, красивое, сильное тело. Но это не все. У меня жизнь сложилась так, что я на себе испытал еще одно очень важное значение спорта – Могу сказать даже так, я остался жив, потому что был спортсменом. И поясню это. До начала Великой Отечественной войны я жил в Ташкенте, городе солнечным, зеленым. Народ там, как и везде на юге, веселый, энергичный, доброжелательный. Учился я в школе, как и полагается мальчишке, шалил, лазил по чужим садам, за персиками, урюком, виноградом. Этих фруктов было достаточно и дома, мать регулярно покупала на базаре. Да и в своем дворе росли фруктовые деревья, но это все не то. Из чужого сада плоды гораздо вкуснее, и сладость их заключается еще и в том, что надо подкрасться, обхитрить хозяина сада, проявить ловкость и сметку, и всем этим показать друзьям-мальчишкам какой-то смельчак. Взрослые думали о том, как воспитать новое поколение хорошо образованным, физически развитым, культурным, политически грамотным. Думали, видно, и о том, как бы увлечь чем-то полезным шатающихся после уроков без дела мальчишек. И вот в 1936 году в Ташкенте был открыт первый дворец пионеров. Отвели для него прекрасный настоящий дворец бывшего царского наместника в центре города с отличным парком. У входа вывесили длинный перечень кружков, в которые можно было записаться. Каких только увлекательных дел тут не предлагалось. Авиамодельный, скульптурный, драматические кружки. И вдруг я прочитал короткое броское слово ⁇ бокс ⁇ Не знаю почему, но бокс у меня всегда вызывал сладостное замирание сердца. Я вырезал из газет и журналов снимки боксеров. Увидел Альфишу о соревнованиях по боксу, спешил туда. И, забыв все, с трепетом наблюдал за боями. «Боксеры были для меня людьми необыкновенными». Постоять рядом с боксером, где-то около раздевалки, рассмотреть его вблизи, послушать, о чем он говорит, было наслаждением. Потом я, конечно же, врал ребятам, что боксер именно около меня остановился и со мной разговаривал. Я прочитал все, какие находил книги о боксерах. Мексиканец Джека Лондона была для меня своеобразной Библией. Неподалеку от моего дома в техникуме, в спортивном зале, иногда занималась секция бокса. Я приходил к раскрытым окнам, здания меня не пускали, и часами с завистью смотрел на тренировки боксеров. И вот мне предлагают, нет, не предлагают, а меня приглашают заниматься боксом. Для этого нужно всего-навсего, как написано в объявлении, подойти к товарищу Джексону и записаться. И фамилия какая-то интригующая, настоящая, боксерская, Джаксон. Конечно же, я немедленно отправился искать этого товарища Джаксона. Я представлял себе этого человека здоровяком, с красивыми мышцами и свирепым взглядом. Но когда я увидел его, мое пылкое воображение сразу погасло. Джаксон оказался седым старичком маленького роста, с крючковатым перебитым носом и добрыми глазами. Трудно найти другого человека, так не похожего на боксера. И как же я ошибался. Оказалось, что он не просто боксер, а мастер высочайшего международного класса, чемпион Соединенных Штатов Америки Сидни Луи Джексон. Биография этого человека настолько необычайна и удивительна, что я должен хотя бы коротко рассказать о нем. Сидни родился и жил в Нью-Йорке. Рос он в семье рабочего химического завода. Отец его погиб во время аварии на заводе. С малых лет стал работать и сид. А для души занялся боксом. У Сидни оказались прекрасные физические данные и крепкая воля бойца. Он был небольшого роста и выступал в наилегчайшем весе. Успехи его были быстрые и большие. Он стал чемпионом Соединенных Штатов Америки в своем весе. Антрепренер уже поговаривал о том, что надо ему готовиться к боям за звание чемпиона мира, но для этого надо было показать себя не только в Америке, но и в Старом Свете. И вот в 1914 году в группе американских боксеров Джексон отправляется за океан, в Англию. Он показал свое мастерство в Лондоне, Манчестере, Глазго. Всюду одерживал победы над английскими боксерами. И вдруг в одном из боев Сидней сильно повредил палец. Когда антрепренер узнал от хирурга, что лечение предстоит очень длительное, не меньше года, Он сразу понял, невыгодно так долго содержать боксера, не получая от него никаких доходов, и он оставил Джексона в Англии, просто бросил его там. И вот молодой человек без денег на билет, без денег на существование стал искать возможность вернуться на родину. Один из его знакомых, тоже боксер, но и предприниматель, сын крупного торговца, предложил Сиднею поступить на работу, но ему не сразу предстояло вернуться на родину. А надо было сплавать сначала в Архангельск, в Россию, где корабль должен был загрузиться лесом, а потом уж оттуда вернуться в Америку. Выбора у Сиднея не было, и он согласился». Так в 1914 году Сидней оказался в Архангельске, а потом в Петербурге. Здесь его ожидала новая неприятность, началась война. Иностранцам было запрещено выезжать на Запад. Путь на родину возможен был только через Азию, через Китай. Однажды Сидный нашел на столе в номере гостиницы записку, в которой говорилось «Денег на двоих все равно не хватит». Товарищ бросил его и один уехал на родину через Азию. В американском посольстве Сиднею помочь ничем не могли. Он написал письмо во Всемирную ассоциацию профессионального бокса с просьбой помочь ему вернуться на родину и передал это письмо работникам посольства. Через некоторое время пришел ответ, в котором говорилось, что ассоциация профессионального бокса не может взять на себя расходы для оплаты возвращения Сиднея на родину что же делать. Посольство ему посоветовали. Поезжайте на юг, в Ташкент, подальше от войны. Работайте там, попробуйте преподавать английский язык. Кончится война, вернетесь на родину. И поехал с Сидней Джексон в далекий Ташкент. С преподаванием английского языка дело не пошло, стал работать в портняжной мастерской. Здесь он познакомился с рабочими, многое понял, пережил И поэтому, когда в 1917 году грянула революция, вступил в первую интернациональную роту рабочего полка. Участвовал в боях с белогвардейцами, с басмачами в Ферганской долине. Четыре года не выпускал винтовку из рук, отстаивал советскую власть в республиках Средней Азии. После окончания боев он стал тренером. И вот в 1936 году, когда открылся Дворец пионеров, его пригласили вести секцию бокса. И мне посчастливилось быть в первом наборе. И после этого с Сигнем Львовичем Джексоном мы, я смею так сказать, дружили всю жизнь. Вот какую надпись он сделал на написанной о нем книге Свиридова Джексон остается в России». На память своему воспитаннику Карпову Владимиру Васильевичу. Годы, проведенные на боксерских тренировках, участие в соревнованиях по боксу, различных масштабов и в различных городах Советского Союза, нельзя забыть, пока мы живем. Джаксон, Ташкент, 34 -го, -го, 1965 -го года. И по-английски еще приписал «Пусть счастье сопутствует тебе всегда и везде. Не забывай меня. Твой Сидней Джексон. В конце своей замечательной, интересной и плодотворной жизни Сидней Львович был уже заслуженным тренером СССР, был награжден орденом Трудового Красного Знамени, вырастил целую плеяду замечательных боксеров, которые показали высокое мастерство не только на ринге, но и проявили себя с самой лучшей стороны, как защитники Родины в годы Великой Отечественной войны. Назову лишь некоторых питомцев секции бокса Дворца пионеров. Сергей Борзенко, наш тяжеловес. Сергей попал раненым в плен к фашистам, и когда они узнали, что он чемпион, а он был до войны чемпионом Узбекистана, Они хотели организовать матч, в котором бы Борзенко встретился с их немецким чемпионом, по-моему, его фамилия была Мюллер, и показать тем самым превосходство арийца над славянином. Изнуренный голодом, ранением, Борзенко не мог рассчитывать на свои силы. Это был бы, конечно, неравный бой. Но товарищи по лагерю, услыхав, что готовится такой матч, отрывали частицы от своего пайка, очень скудного пайка, и подкармливали барзенка. И матч все же состоялся. Мюллер был хорошо тренированный, здоровый, но тут, мне кажется, ситуация была очень похожей на то, о которой рассказал Джек Лондон в рассказе «Мексиканец». Именно ситуация... Большая любовь к родине, необходимость показать свою стойкость в таких исключительных обстоятельствах придали Борзенко силы, и он выиграл бой у Мюллера, нокаутировав его в том бою. Другой парень из нашей команды, боксер наилегчайшего веса, или, как у нас зовут, Мухач, всеобщий любимец нашей секции Мика Меш, небольшого роста. Мускулистый крепкий парень в обыденной жизни всегда веселый, а на ринге отчаянный, самозабвенный. Я не помню ни одного боя, который бы проиграл Мика Меш. На моей памяти нет таких боев. И еще мне всегда казалось, что Мика очень похож на молодого Сиднея Львовича нашего тренера. Именно таким он был в молодости. Сидний Львович, как и все мы, очень любил Мику. Бояк за родину Меж показал себя очень смелым и отважным бойцом. Он был удостоен многих правительственных наград, но, к сожалению, не дожил до победы. Погиб. Я бы мог рассказать еще о многих боевых делах членов нашей боксерской секции. Но это заняло бы много страниц, поэтому закончу рассказ о Сидней Львовиче. Он не просто занимался с нами в секции бокса, он не просто ходил на работу и зарабатывал деньги на жизнь. Нет, эта работа и была его жизнью. Он был не только великолепный боксер, он был замечательный педагог и тренер, возился с нами целыми днями. У него не было рабочего дня, который бы ограничивался какими-то часами. Он в секции бокса пропадал и днем, и вечером. Мне кажется, он уходил оттуда только спать. Джексон любил нас, любил, как своих детей. Джексон не только учил нас технике и мастерству боя, он рассказывал нам много и о своей жизни, и о боях, которые провел сам и видел на рингах Америки, Англии. Он рассказывал и рекомендовал нам почитать книги о боксерах. Он растил из нас хороших честных людей.